Серёжик с ужасом понял, что все женщины одинаковы. Они разошлись. Как там в стихах: была без радости любовь, разлука будет без печали. Мама с Люсей тоже поругались. Вот это обидно по-настоящему. Треснула и распалась большая дружба. В мире стало немножко меньше тепла. Так что и от Серёжика произошёл ущерб. Песен при Серёжике не писала и вообще как будто не жила. Когда пыталась вспомнить этот период, нечего было вспомнить. В тот киреевский период от 18 до 20 разговаривала как помешанная, плакала кровавыми слезами, переживала сильные чувства. Тогда она жила. А потом была. Артамонова подозревала, что её проводка перегорела под высоким напряжением. Она выключена навсегда. Много работала, уставала и счастья не хотела. Зачем хотеть, то Живо нет, а есть покой и воля. Вот этого сколько угодно. 40 лет бабий век. Но Артамонова, как осеннее яблоко, только поспела к 40. В ту пору она оказалась красивее, чем в 20. Была истощая, стала тонкая. Была закомплексованная, угбивая, как собачонка на чужом дворе, стала спокойная, уверенная в своём деле, в своей незаменимости. Появилось то, что называется чувство собственного достоинства. существенная деталь к внешнему облику. В чем-то глубинном она не переменилась, осталась прежней, молодой, чего-то выжидала, награды за одиночество. А может быть, она выжидала, что просверкнет Киреев, но сама инициативы не проявляла. А когда встречала общих знакомых, не раз спрашивала. Скажут, она услышит. Ничего определенного, существенного не было известно. Для Виа Киреев был уже старый, сорок три, нелепо видеть сидеющего дядьку, орущего под гитару. Время сменилось, и эстрадные певцы поменяли манеру. Раньше тряслись и блеяли, а теперь четко выкрикивают каждую букву, как глухонеме, научившиеся говорить. Крутят губами так, что того и гляди, губы соскочат с лица. Вчера блеяли, сегодня выговаривают, завтра еще что-нибудь придумают. В яростной попытке обратить на себя внимание, развернуть к себе людей. А Ава-Мария была, есть и будет. Но Киреев, куда он понес свое бунтарство? Руфина двигалась к пенсионному возрасту. Не родила, упустила время. Жили в той же двухэтажной среднеисторической постройке, которая охранялась государством, но не ремонтировалась. Второй этаж отдали в аренду кооператорам. Надеялись, что предприимчивые парни отреставрируют дом и проведут телефон. Руфина надеялась на кооператора. На Кириева она уже не надеялась. Такие вот дела. Мама Оля ушла на пенсию. Всю жизнь неслась на предельной скорости, и вдруг по тормозам. Движение кончилось, и сразу набежали вопросы: куда, зачем? Они известны куда? В старость. Зачем? А не зачем? Жизнь поживала, поживала и выплюнула Оля привыкла быть необходимой. В этом состояло ее тщеславие и самоутверждение медсестры и матери. Ей нужно было еще одно беззащитное существо. Артамонова постоянно возвращалась мыслями в ту роковую минуту, когда стояла перед хирургом и спрашивала, может, не надо? Он сказал бы, конечно, не надо. Идите домой. И она бы ушла. И сейчас ее сыну было бы 18 лет. Он, возможно, служил бы в армии, а она поехала бы на присягу, заискивала перед гарнизонным начальником и приглашала его на свой концерт. Нерождённый сын присутствовал в её жизни как музыка через стену.